Грейсон оглянулся и увидел Монка Коккалиса с баскетбольным мячом под мышкой и в спортивной кепке, надетой задом наперёд. Хоростом чуть выше 5 футов, Монк сейчас напоминал вспотевшего питбуля. И тем не менее, его знали как умелого и проворного игрока в баскетбол. Соперники обычно недооценивали его, а вот Монк словно обладал способностью читать их мысли, что помогало ему финтить, обманывать соперников и поэтому редко какой из его бросков не достигал цели. Монк бросил мяч в специальную корзину для спортинвентаря, как всегда не промахнувшись, а потом подошёл к своему шкафчику, стянул с себя майку, скомкал её и кинул внутрь. После этого он взглянул на Пирса, и у него глаза полезли на лоб.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 Причиной вербовки стал невероятно высокий коэффициент интеллектуального развития, который он продемонстрировал. После этого Монг прошел переподготовку, специализируясь в области судебно-медицинской экспертизы. «Врачи от тебя уже отвязались?» – спросил Монг. «Что они там у тебя нашли?» «Пустяки. Несколько ссадин и вуши пребер», – отмахнулся Грей. «И еще раненое самолюбие». подумал он про себя, прикоснувшись к болезненному пятну чуть ниже седьмого ребра. Грей уже записал на видеоплёнку отчёт о своей миссии. Ему удалось обезвредить бомбу, но леди Дракона он захватить не смог. Таким образом, единственный след, который мог привести к источнику подпольной продажи биологического оружия, оказался безвозвратно утерян. Её амулет с драконом Грей передал экспертам в надежде, что они сумеют обнаружить на нём отпечатки пальцев.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 «Знаешь, кого еще вызвали на встречу с директором?» Спросил Мон. «Кого?» «Кэт Брайант». «Правда?» «Ага». Капитан Кэтрин Брайант пришла в Сигму всего 10 месяцев назад, но уже успела пройти подготовку по специализации геолога и поговаривали, что сейчас она оканчивает вторые курсы, на сей раз по инженерным дисциплинам. Если так, она станет вторым оперативником, прошедшим подготовку в двух разных областях. Первым был и пока остаётся Грейсон. "В таком случае, заметил Грей, это вряд ли связано с новым назначением. Новичков вроде не посылают на боевые задания". "Ну, она ещё тот новичок". Монк взял полотенце и направился к душевым кабинкам. "Пришла к нам из военно-морской разведки, говорят, участвовала в тайных операциях". "Мало ли, что говорят", пробурчал Грей и пошёл к выходу.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 Как бы то ни было, среди сотрудников Сигмы крепло убеждение в том, что готовится какая-то новая операция, имеющая колоссальное значение для национальной безопасности страны и санкционированная чуть ли не на самом верху. Однако точно никто ничего не знал. Грейна отрез отказывался участвовать в этих пересудах. Он предпочитал немного подождать и услышать всё от начальства. Кроме того, Грей предполагал, что после последней операции, которую сам он считал не иначе как провалом, Ему в ближайшее время вряд ли поручат что-нибудь ещё. Скорее всего, ему довольно долго придётся греть задницу в скамью для запасных или штрафных игроков. Поэтому сейчас он счёл себя вправе выполнить обязательство, которое почитал священным. Выйдя из спортзала, Грей прошёл через лабиринт коридоров к шахте лифты. Здесь до сих пор пахло свежей краской и старым цементом.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 Именно из-за близости новой штаб-квартиры Сигмы к всевозможным лабораториям начальство и остановило на ней свой выбор. И именно таким образом организация оказалась похоронена под самым сердцем Вашингтонского научного общества. Смитсоновский институт стал для них одновременно и подручным ресурсом, и прикрытием. Грей прижал руку к контрольной панели системы безопасности, установленной на внешней стороне шахты лифта.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 Впрочем, тут имелись и свои издержки. К примеру, в первую неделю пребывания здесь монк по неопытности стал причиной тревоги, пытаясь пронести после дневной пробежки цифровой CD-плеер. Двери открылись, и Грей оказался в ничем не примечательном казённом помещении, в котором находились два вооружённых охранника и женщина-секретарь. Эту комнату можно было бы принять за фойе какого-нибудь банка. Однако по обилию электронных средств слежения и безопасности она могла бы поспорить с Форт Ноксом. Второй вход в бункер, охраняемый не менее тщательно, располагался в частном гаражном комплексе примерно в полумиле отсюда. Там стоял сейчас мотоцикл Грея, требующий починки, и как раз по этой причине сам он сейчас топал по направлению к станции метро, рядом с которой всегда на случай разного рода непредвиденных обстоятельств его дожидался горный велосипед. «Доброе утро, доктор Пирс», — приветливо сказала секретарша. «Привет, Мелоди». Девушка не имела ни малейшего представления о том, что располагалось под ее ногами, и по простоте душевно и верила, что там находится научное хранилище под названием «Сигма». Правду знали лишь молчаливые охранники. Они приветствовали Грэя кивками. «Вы уходите на весь день?» — спросила Мелоди. «Нет, примерно на час». Грей сунул свой голографический пропуск в считывающее устройство на столе, а затем прижал большой палец к монитору, подтверждая, что он покидает командный центр. Раньше он всегда считал, что меры безопасности здесь доведены до полного абсурда, теперь ему уже так не казалось. Щёлкнул замок двери, выходящей наружу. Один из охранников распахнул её и отступил в сторону, пропуская Грея. "Хорошего вам дня, сэр", сказал он Грею, когда тот проходил мимо. Грей при этом подумал, что слово хороший к сегодняшнему дню явно не относится. Дальше шёл длинный коридор, обшитый деревянными панелями. Он упирался в короткий лестничный пролёт, выводивший в общедоступную часть здания. Оказавшись там, Грей миновал группу японских туристов, которых сопровождали гид и переводчик. Никто не удостоил его ни единым взглядом. Не зря говорят: прячься там, где много людей. Проходя мимо японцев в Грей, я услышал, как гид бубнит текст, который он, наверное, повторял уже не менее тысячи раз. Строижение Смитсоновского дворца, краеугольный камень которого был заложен ещё президентом Джеймсом Полкомом, завершилось в 1855 году. Это самая большая и самая старая постройка институтского комплекса. Раньше здесь располагались первые научные музеи и лаборатории, а сейчас оно служит в качестве административного корпуса и информационного центра, обслуживающего 15 музеев института, национальный зоопарк, а также множество научно-исследовательских лабораторий. Если вы проследуете за мной дальше, Грей подошёл к дверям, которые выходили на улицу, идущую вдоль Смитценовского дворца, толкнул их и оказался на свободе. Непривычный солнечный свет ослепил его, и Грей инстинктивно прикрыл глаза ладонью. Это движение причинило ему боль в поврежденных ребрах. По-видимому, Тейленол и Кадеин, принятые накануне, постепенно переставали действовать. Дойдя до границы, где заканчивались аккуратно подстриженные кусты, Грей оглянулся на дворец. Из-за своих красно-кирпичных парапетов, бойниц, шпилей и башен, Это сооружение считалось одним из самых выдающихся сооружений в стиле Ренессанс на территории Соединенных Штатов Америки. Оно являлось сердцем комплекса Смитсоновского института. Подземный бункер, протянувшийся туннелем под этим комплексом, был сооружен после того, как в 1866 году одна из башен сгорела дотла, и ее пришлось отстраивать, что называется, с нуля. Подземные ходы были объединены в особый лабиринт, превратившийся в сверхсекретное хранилище, предназначенное для того, чтобы спрятать самые светлые умы Америки или самых важных персон из Белого дома. Теперь этот бункер скрывал в своих недрах командный пункт Сигмы. Кинув последний взгляд на американский флаг, реющий над самой высокой из башен, Грей пошёл по направлению к единственной интересующей его станции метро. Помимо защиты Соединённых Штатов Америки, у него были и другие, не менее важные обязанности, обязанности, которыми он пренебрегал слишком долго. 16 часов 25 минут, местное время, Рим, Италия. Два БМВ зажали машину Рейчел так крепко, что ей не удавалось освободиться, какие бы манёвры она ни предпринимала. Дула автоматов из открытых задних окон угрожающе выдвинулись. Прежде чем автоматчики открыли огонь, Рэйчел перевела ручку автоматической коробки передач в положение парковка и до упора вытянула рукоятку ручного тормоза. Машина содрогнулась, словно ее ударили. Послышался звук рвущегося металла. Зеркало заднего обзора разлетелось в дребезги. На несколько секунд Рэйчел оказалась недосягаема для стрелков, но вырваться из клещей ей не удалось и на этот раз. Два BMW продолжали тащить ее автомобиль вперед. Поскольку ее мини-купер заглох и двигался лишь увлекаемой машинами налетчиков, Рэйчел упала на бок, а в следующий момент загрохотали автоматные очереди, и веер пуль пронесся над тем местом, где только что находилась ее голова. Во второй раз ей может и не повезти, тем более что автомобили стали сбавлять скорость. Необходимо было действовать немедленно. Рэйчел ударила по кнопке, которая превращала ее машину в кабриолет. Стекла окон поползли вниз, а крыша начала складываться. Внутрь салона ворвался ветер. Поджав ноги под себя и опершись рукой на дверцу, Рэйчел оттолкнулась от сидения и перебросила свое тело наверх через полуоткрытую крышу. Белый БМВ ехал, прижавшись к ее машине со стороны пассажирского сидения, и Рэйчел, не теряя ни секунды, совершила еще один прыжок и приземлилась на его крышу. Теперь машины ехали со скоростью не более 30 км в час. Снизу полетели пули, пробивая металл крыши автомобиля. Рэчел не стала дожидаться, когда одна из них угодит ей в живот и совершила третий прыжок. Туда, где вдоль дороги были припаркованы машины. Упав животом на крышу ягуара, она соскользнула на тротуар и ударилась об асфальт так сильно, что у неё щёлкнули зубы. Стоящие машины отгородили её от проезжей части. Рэчел лежала неподвижно, не видя ничего вокруг себя. БМВ начали тормозить, но внезапно взревели моторами и взвизгнув резина и колёса рванулись вперёд. В воздухе послышалось завывание полицейской сирены. Перекатившись на спину, Рэйчел стала шарить по поясу брюк в поисках сотового телефона, но чехол из-под него был пуст. Она как раз звонила, когда на нее напали. «О, Господи!» — пробормотала Рэйчел, с трудом поднимаясь на ноги. Она не боялась, что нападавшие вернутся. На улице уже образовалась пробка. Машины останавливались, поскольку ее изуродованный мини-купер перегородил дорогу. Однако у Рэйчел сейчас были более важные заботы. Когда черный БМВ увязался за ней в первый раз, она не обратила внимания на его регистрационный номер. Но когда машина появилась снова, она специально запомнила его номер. SCV-03-681. Ей не нужно было наводить справки, чтобы выяснить место регистрации этого автомобиля, поскольку буквы SCV говорили сами за себя. Стату дэлла Ситта дэль Ватикану. Святой град Ватикан. Голова у Рэйчел раскалывалась, на во рту чувствовался вкус крови, но всё это были пустяки. На неё напали люди, имевшие какое-то отношение к Ватикану. У женщины вдруг бешено заколотилось сердце. Она подумала о том, что теперь они, возможно, попытаются добраться до другой своей мишени, до дяди Вигора. 11 часов 3 минуты. Такома Парк, штат Мэриленд. Грей, это ты? Грейсон Пирс закинул велосипед на плечо и, поморщившись от боли в ушибленных рёбрах, поднялся по ступеням, ведущим к двери родительского дома. Это было бунгало с деревянным крыльцом и широким выступающим фронтоном. "Да, мам", крикнул он в полуоткрытую дверь. Сняв велосипед, он прислонил его к поручням перил. Он позвонил домой от станции метро, чтобы предупредить родителей о своём скором приезде. "Ужин почти готов", донёсся голос матери. Ты ещё и готовить умеешь? Грей распахнул дверь, и старая пружина недовольно заскрипела, а затем захлопнула дверь за его спиной. Чудеса да и только. Прекратите издеваться над матерью, молодой человек. Пусть сэндвичи-то я вполне в состоянии сделать, с ветчиной и сыром. Он пересек гостиную, уставленную мебелью ручной работы. Это были со вкусом подобранные предметы, как современные, так и относящиеся к антиквариату.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 Что касается Грея, то у него была своя квартира в паре миль отсюда, на Pine Branch Road. Он хотел находиться поближе к родителям и помогать им, чем может. Сейчас это было необходимо как никогда. А где папа? спросил он, войдя на кухню и увидев, что отца нет. Мать закрыла дверцу холодильника. В руке она держала галлонную бутылку молока. В гараже сколачивает очередной скворечник. Как опять? мать нахмурилась. Ему нравится это занятие, оно отвлекает его от проблем. Вот и врач говорит. Очень хорошо, что у отца есть хобби. А она протянула сыну две тарелки с сэндвичами. Судя по всему, мать только что вернулась из университета. На ней всё ещё был синий блейзер поверх белой блузки, а светло-серые волосы зачёсаны назад и скреплены большой заколкой. Она выглядела аккуратно, как типичная учительница, однако вид у неё был измученный. Казалось, она истончилась, уменьшилась в размерах. Лицо её вытянулось и осунулось. Грей взял тарелки. Может, работа по дереву и помогает папе, но почему он делает одни только скворечники? В Мэриленде и птиц-то столько не наберётся. Мать улыбнулась. Кушай лучше. Хочешь маринованных огурчиков? Нет, спасибо. Так бывало всегда. Они болтали о пустяках, лишь бы не говорить о грустном. Однако не все разговоры можно откладывать до бесконечности. Где его нашли? спросил Грей. Возле магазина 7-Eleven на Кедровой улице. Он заблудился, пошёл не туда, куда было нужно. Хорошо хоть ему хватило ума позвонить Джону из Юс. Это были соседи родителей. После звонка отца они, видимо, позвонили матери, а она до полусмерти перепуганная Грэею, но уже через 5 минут мама снова перезвонила. Отец был уже дома, в целости и сохранности.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 Забывать телефонные номера, имена соседей. По мнению врачей, дремавшую доселе болезнь пробудил к жизни их переезд из Техаса. Хотя он стал путать даты, плохо ориентироваться на местности, но упрямый и непреклонный он не хотел пасовать перед болезнью и постоянно пытался доказать свою состоятельность. А потом к провалам в памяти добавились вспышки беспричинного гнева. Отец перешагнул через какую-то новую, невидимую грань в своём заболевании.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 Во-первых, на присутствии сиделки никогда не согласится отец, поскольку в глазах окружающих он, по его мнению, станет выглядеть безнадёжным инвалидом. Во-вторых, против этого была и сама мать, считавшая, что заботиться о муже должна только она и никто больше. Но каких мучений всё это стоило их семье. Кен недавно приезжал, поинтересовался Грей. Его младший брат возглавлял компьютерную фирму в соседнем штате, неподалёку от границы штата Виргиния. Он пошёл по стопам отца и стал технарём, правда, специализировался не на нефти, как отец, а на электричестве. "Ты же знаешь, Кенни", сказала мать. "Ну-ка, погоди, я положу отцу маринованный огурчик". Грей печально покачал головой. В последнее время Кенни часто говорил о том, что хочет переехать в город Купертино, что в Калифорнии. Он приводил массу аргументов в пользу этого решения, но Грей-то знал правду. Его брат просто хотел сбежать, уехать как можно дальше от всех проблем, но Грей не осуждал младшего брата. Когда-то он и сам сделал то же самое, завербовавшись в армию. Возможно, это была фамильная, передающаяся по наследству черта их семьи. Мать протянула ему банку с маринованными огурцами, чтобы он её открыл и спросила: "Как идут дела в твоей лаборатории?" "Отлично,"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 Он увидел отца, склонившегося над верстаком, на котором лежали ровно оструганные дощечки. "Папа!" окликнул он. Отец выпрямился и обернулся. Он был примерно такого же роста, как Грейсон, только более коренастый, с широкой спиной и плечами. Перед тем как поступить в колледж, он работал на нефтяных месторождениях, зарабатывая деньги и опыт в области нефтедобычи. И всё было прекрасно до тех пор, пока однажды в результате аварии на нефтяной вышке ему не отрезало по колено левую ногу. В результате отец вышел на пенсию в 47 лет. Это случилось 15 лет назад. Половина жизни Грейсона поганой надо признать жизни. Грей отец словно не верил своим глазам. Он утёр пот со лба, размазав по нему налипшие опилки и сердито нахмурился. Не стоило проделывать столь долгий путь. А как же иначе к тебе приехали бы эти сэндвичи, сказал Грей, показывая отцу тарелку. Их приготовила твоя мать. Ты же её знаешь, она старалась как могла. Что ж, тогда я пожалуй их всем. Добрые порывы необходимо поощрять. Оттолкнувшись от верстака, отец проковылял на своём протезе к холодильнику. Пиво будешь? Мне скоро нужно возвращаться на работу. Одна бутылка пива тебя не убьёт. У меня как раз есть Sam Adams, по моей, которая тебе так нравится. Отец был любителем таких известных сортов пива, как Budweiser и Courtois. Но тот факт, что он забил холодильник банками Сэма Адамса, значил в 100 раз больше, чем дружеское похлопывание по спине, а может быть, даже больше, чем объятие. Грей просто не мог отказаться от этого предложения. Он взял бутылку и откупорил её с помощью открывалки, привинченной к краю верстака. Отец подошёл бочком, примостился на краешек высокой табуретки и поднял бутылку Будвайзера, салютуя сыну. «Быть старым, конечно, хреново, но пиво хотя бы немного скрашивает этот недостаток». «Ты прав», — сказал Грей, сделав большой глоток. Он подумал о том, что мешать КДИН с алкоголем не самое мудрое решение, но утро у него выдалось настолько кошмарным, что сейчас подобные мелочи уже не имели значения. Отец молча смотрел на сына, и молчание длилось так долго, что стало неловким. «И так», — заговорил Грей, — «ты теперь и домой самостоятельно дойти не можешь». Да пошёл ты, с притворной злостью огрызнулся отец, а затем улыбнулся и грустно покачал головой. Он не любил недомолвок и всегда ценил искренность и откровенность. Стрельба прямой наводкой, так называл это отец. По крайней мере, я в отличие от тебя, не сидел в тюряге. Да уж, до меня тебе далеко. Тебя в Ливенворт и даже за деньги не пустят. Вот и замечательно, плакать не буду. Два уголовника для одной семьи многовато.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 в то время как его супруга каждый день ходила на работу и зарабатывала деньги злясь, но не в силах что-либо изменить, отец превратил дом в подобие концлагеря, а Грей, прирождённый бунтарь, постоянно выступал против драконовских порядков, которые навязывал отец. Когда же ему исполнилось 18, Грей просто собрал рюкзак, ушёл посреди ночи из дома и записался в армию. После этого отец с сыном не разговаривали целых 2 года. Постепенно и очень осторожно мать помирила их. И всё же отношения между отцом и сыном напоминали скорее вооружённое перемирие. Вы в большей степени одинавые, нежели разные, сказала как-то мать. Более пугающих слов Грей не слышал за всю свою жизнь. Что за дерьмо? нарушил молчание отец. Будвайзер, подхватил Грей. Это точно. Вот почему я пью только Сэм Адамс. Отец ухмыльнулся. Ну и засарянец же ты. Ты меня сам таким воспитал, по своему образу и подобию. То есть я тоже засаранец. Я этого не говорил. Отец снова усмехнулся и спросил: "А что это ты вдруг заявился?" "Потому что я не знаю, как долго ты ещё будешь меня помнить", мысленно ответил Грей, однако вслух этого не произнёс. За фасадом жестокости и независимости в душе Грея всё ещё жила детская уязвимость, память о прошлых обидах, желание услышать от отца хоть несколько ласковых слов. Но время стремительно таяло, и какой-то частицы своего сознания Грей понимал, что по всей вероятности слов этих ему уже не услышать. "Где ты купил эти сэндвичи?" спросил отец. "Они просто великолепны". Грейу пришлось приложить определённые усилия, чтобы на его лице ни что не отразилось. "Мама сделала", ответил он. "А, ну да", смущённо проговорил отец. Их взгляды снова встретились, и помимо страха Грей заметил в глазах отца ещё и стыд. 15 лет назад он перестал быть мужчиной, а теперь перестаёт быть человеком. "Пап, я. Эй, своё пиво". В голосе отца прозвучала прежняя злость, и Грей по привычке, оставшейся с детства, немного испугался. Он молча пил пиво, не в состоянии говорить. Возможно, мать была права. Они действительно слишком похожи друг на друга. запищал прикреплённый к поясу пейджер. Поспешно схватив его, Грей увидел на дисплее телефонный номер Сигмы. "Это с работой", пробормотал он. "У меня на сегодня запланировано ещё одна встреча". "Ну и ладно", кивнул отец. "А мне пора заняться скворешником". Они обменялись рукопожатиями. Отец и сын два извечных соперника, не желающие уступать друг другу даже в мелочах. Вернувшись в дом, Грей попрощался с матерью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 Разве что монсиньор Виггер у Веронии и его помощником архивариусом пришлось копаться не в пыли и камнях, а в грудах книг и древних свитков. Целая команда библиотечных работников провела кропотливую подготовительную работу в Главной библиотеке Ватикана, и теперь Виггер в поисках путеводной нити просеивал информацию, находясь в самой закрытой зоне Святого города Архиво Секретто Ватикано, печально известных секретных архивах Ватикана. Виггер вошёл в длинный подземный коридор, По правой стене тянулась вереница ламп. При его приближении каждая из ламп загоралась, а после того, как он проходил мимо, гасла. Свет словно сопровождал монсиньёра и его молодого студента Джейкоба. Коридор на самом деле являлся депозитарием манускриптов, получившим прозвище "Бониле" или "Бункер". Построенное в 1980 году это подземное помещение имело два этажа, разделённых дырчатым стальным полом и соединённых крутыми лестницами. По одной из его сторон на многие километры протянулись стальные полки, на которых хранились миллионы документов и пергаментов. По противоположной стене тянулись точно такие же полки, но они были закрыты дверями из стальной сетки. Здесь хранились документы наиболее деликатного характера. А в этикане говорили, что Святой престол обладает слишком большим количеством тайн, но ему всё мало. Шагая по депозитарию, Виггер усомнился в истинности этого суждения. Секретов в Ватикане было слишком много даже для самого Ватикана. Джейкоб нёс ноутбуп, в котором содержалась информация, касающаяся проводимого ими расследования. "Выходит, волхвов было не три, а больше?" спросил молодой человек, когда они подошли к выходу из депозитария. "Монсьенёр Верона и Джейкоб пришли сюда, чтобы перевести в цифровой формат фотографии вазы из так называемого музея Кирхера. Резонок на ней изображал библейских волхвов. Но их было не три, а целых восемь. На фреске кладбища Святого Петра волхвов было всего два, а на картине в склепе Домициллы четверо. В Евангелии нету упоминания относительно того, сколько было волхвов, сказал Вигор. День выдался тяжёлым, и он чувствовал огромную усталость, но несмотря на это, не стал отмахиваться от расспросов помощника. И ещё Сократ утверждал, что лучший способ разобраться в своих мыслях проговорить их вслух.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 А о его появление и на свет возвестит особый знак. Звезда Вифлеема. Виггер кивнул. В отличие от того, что изображено на многочисленных картинах, восхождение Вифлеемской звезды не стало грандиозным событием. Как следует из Библии, никто в Иерусалиме даже не замечал его до тех пор, пока волхвы не пришли к царю Ироду и не рассказали ему об этом. Из их слов следовало, что, судя по расположению звёзд, на свет появился новый царь.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 И указала волхвам путь к новорождённому. После этого, получив предупреждение от ангела, они тайно ушли, не сказав Ироду, где находится ребёнок и кто его родители. Джейкоб почти бежал, чтобы не отстать от своего учителя. Но ведь Мария и Иосиф вместе с новорождённым уже бежали в Египет, также предупреждённые ангелом. Что же произошло с волхвами? Действительно. Что? На протяжении последнего часа он исследовал гностические и апокрифические тексты, в которых могли содержаться любые упоминания волхвов, от Протоэвангелия от Иоанна до книги Сифа. Что стоит за похищением мощей библейских волхвов? Тяга к наживе либо что-то другое и более серьёзное? Именно его теперешние изыскания должны дать ответ на этот вопрос. Виггер посмотрел на часы. Времени у него оставалось совсем чуть-чуть. Однако он знал, что главный архивариус продолжит его работу, передавая любые новые данные Джейкабу, который в свою очередь будет пересылать их ему по электронной почте. А верны ли исторические имена Волхвов Каспар, Мельхиор и Балтазар? Об этом можно только гадать. Эти имена впервые упомянуты в труде Экшерпт Лацина Барбарии, латинские извлечения варвара, относящиеся к VI веку. Впоследствии появлялись и другие сообщения, но лично я воспринимаю их как сказки, а не как серьёзные исторические доказательства. Впрочем, отбрасывать нельзя ни одну версию. Выяснить это я поручаю тебе и нашему архивариусу отцу Альберту. Я сделаю всё, что в моих силах. Виггер нахмурился. Это была непростая задача, но если посмотреть с другой стороны, так ли уж это важно? Главное сейчас найти ответ на другой вопрос: зачем и почему похитили Кости Волхвов? Ни один правдоподобный ответ ему на ум не приходил, и Виггер сомневался, что он будет найден на 30 километрах полог с документами секретных архивов. Но одна мысль всё же начала складываться в его голове. Все истории, связанные с волхвами, намекали на существование некоего тайного знания, объёмного, закрытого для непосвящённых и доступного лишь для секты волхвов.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 Впрочем, опасность представляли собой не только химикалии, но и многое другое, и в первую очередь огромный объём хранящихся здесь документов. Большая половина документов даже не была каталогизирована, а с каждым годом в хранилище поступало огромное количество новых, присылаемых послами Ватикана в разных странах главами епархий и настоятелями отдельных приходов. Прочитать, описать и зарегистрировать всё это было попросту невозможно. Секретные архивы разрастались подобно раковой опухоли, распространяясь из помещения, отведённого для них изначально на старые чердаки, в подземелья и заброшенные кельи. Виггер потратил полгода на изучение документов, составленных своими предшественниками, прежними шпионами Ватикана, тайными агентами Святого города, занимавшими различные и зачастую высокие посты в правительствах многих стран мира. Донесения эти были зашифрованы и содержали отчёты о политических интригах за последние 1000 лет. Виггеру было известно, что Ватикан, будучи не только религиозной, но и политической организацией, является объектом постоянных атак со стороны своих врагов. Именно такие люди, как Виггер, стояли между Святым Престолом и внешним миром. Тайные войны, державшие линию обороны И пусть Вигор был согласен не со всем, что делалось в прошлом, и даже сегодня его вера оставалась несокрушимой. Как и сам Ватикан, он гордился тем, что служит святому престолу. Возникают и рушатся империи, рождаются и умирают философии, и только Ватикан остается несокрушимым и непоколебимым. В его камне слились и затвердели навеки история, время и вера. Даже здесь, в сейфах, запертых сундуках и потемневших от времени деревянных шкафах архивов, хранились многие сокровища мира. Письмо, написанное Марии Стюарт за день до того, как она была обезглавлена, любовная переписка Генриха VIII и Анны Болейн. Тут были документы времен инквизиции и охоты на ведьм, крестовых походов, письма от персидского хана и императоров династии Мин. И, наверное, самый таинственный артефакт хранился в запертом железном лардце, помещённом в специальное подземелье. Это было третье пророчество Богоматери Фатимской. Одному только папе было дозволено читать этот текст, представляющий собой воспоминания монахини Лусии Душ Сантуш из Фатимы, которая в детстве в 1917 году явилась Богоматерь. Она предсказала начало третьей мировой войны и назвала точную дату конца света. Однако то, что искал сейчас Вигор, хранилось не так тщательно. Вот только идти за этим нужно было очень далеко. До отъезда вместе с Рейчел в Германию он хотел проверить ещё одно своё предположение. Вигор достиг небольшого лифта, поднимавшегося на верхние этажи архива, которые назывались Пьяни Нобли или Благородные этажи. Придержав дверь для Джейкаба, он нажал на кнопку, покачиваясь в дребезжа, кабина поехала вверх. Куда мы теперь — спросил Джейкоб. — В Торре-де-Ивенти. — В Башню Ветров? А зачем? — Там хранится один древний документ. Копия «Описание мира шестнадцатого века». — Книга Марка Пола? — Вигар кивнул. Лифт, вздрогнув, остановился, и мужчины вышли в длинный коридор. Джейкоб снова ускорил шаг, пытаясь не отстать от учителя. — А какое отношение приключения Марка Пола имеют к волхвам? В этой книге он рассказывает о легендах древней Персии, в которой говорится о волхвах и о том, что с ними стало. Главное тут подарок, который они получили от младенца Христа, камень, обладающий огромной силой. Именно этот камень стал центром вокруг которого волхвы, как предполагается, создали тайное братство мистического знания. Я хочу проследить эту легенду. Коридор привёл их к башне ветров, пустующие комнаты башни были отданы под секретные архивы. К сожалению, комната, которая была нужна Виггору, находилась на самом верху. Проклиная отсутствие лифта, он начал взбираться по крутой винтовой лестнице и временно перестал читать своему ученику лекцию, чтобы сберечь дыхание для долгого подъёма. Они молчали до тех пор, пока не достигли цели одного из самых старых и удивительных помещений, комнаты меридиана. Джейкоб вытянул шею, чтобы лучше рассмотреть фрески, которыми были покрыты полукруглые стены и потолок. Они изображали библейские сцены, херувимов и облака. Из отверстия в стене размером с небольшую монету тянулся, похожий на копье, луч света, утыкавшийся в мраморный пол комнаты, на котором были выложены знаки зодиака. По нему тянулась линия, отмечавшая меридиан. В 16 веке здесь была организована обсерватория. Результатом работы которой впоследствии стало принятие григорианского календаря. Здесь трудился Галилей, пытаясь доказать, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. К сожалению, ему это не удалось. Церковь тогда показала себя не с лучшей стороны перед научным сообществом, и с тех пор всячески пыталась оправдаться за подобную недальновидность. Виггер постоял, пытаясь отдышаться, а затем вытер с лба пот и указал Джейкобу на дальний конец комнаты, где стоял массивный книжный шкаф. В нём-то и хранился необходимый им документ. Если верить каталогу, то нужная им книга находится на третьей полке. Джейк об шагнул вперёд и задел ногой тонкую верёвку, натянутую вдоль порога. Вигор услышал тонкий звук натянутой струны, но предупредить парня уже не успел. Взрыв швырнул тело Джейкаба обратно к двери, прямо на Вигора. Они оба упали на спину. И в следующий миг над их головами пронёсся огненный смерч, словно дыхание огнедышащего дракона.